Вторая регистрация прошла до невозможности. Странно. Женщина с укладкой в стиле воронье гнездо и ярко накрашенным ртом несколько раз переспросила, точно ли мы хотим зарегистрировать брак? Не поставить ли ее на учет внезапно проснувшиеся магические способности? Не написать завещание? От завещания господин Сория неприрекаемым тоном отказался, а от регистрации способностей тоже. Неудивительно. Его дар Василиска должен был быть уже зарегистрирован, собственно, по этому мужчине и носилочки требование закона. Конечно, не каждый человек в очках Василиск, но каждый Василиск должен носить защитные средства, чтобы случайно не навредить окружающим. В итоге, когда я уже решила, что боссу придётся снова их снимать из-зачеровать женщину, она всё же согласилась поженить нас и открыла торжественный зал с пыльными букетами бумажных цветов у стен. Речь про отплывающий корабль молодой семье я благополучно прослушала и втрепенулась только когда от нас понадобились какие-то действия. Согласны ли вы, жених? Спросила чиновница и выжидающе уставилась на господина Соря. В ее глазах явно читалась жалость, а вот во взглядах, которые она бросала на меня, осуждение. Ясно? Она решила, что я обманом женила на себя такого приличного и воспитанного человека. Да знала бы она! Приличный человек тем временем согласился, и женщина переключилась на меня. А вы, молодая невеста, согласны ли? Её взгляд остановился на моём животе, прикрытом деловым пиджаком. Она что, решила, что у нас брак по залёту? Согласна. Оскорблённо отозвалась я и одёрнула полы пиджака. Нет у меня никакой беременности. Тогда распишите свидетельство о браке. Плавным речитативом пропела чиновница и отправила нас за специальный стол. Ну вот, вы боялись. Шипнул мне начальник, ставя размашистую подпись, как будто женился уже не в первый раз. Может, он брачный аферист? Я не беременна. Зачем-то сообщила я регистраторше, расписываясь и отдавая ей ручку. Очень на это надеюсь. Господин Соря выразительно взёрнул бровь. А было бы неплохо, а будь я беременна, ему бы пришлось потом платить элементы. Оцом записывают того, кто состоял в браке с матерью ребенка. Эх, жаль, что я веду исключительно сознательный образ жизни и в порочных связях не замечено, а без них дети обычно не появляются. Вы идете, Хуа. Мой новоиспеченный супруг застыл в дверях зала. Да, господин Сори. поспешно засунув свидетельство о браке в папку, я догнала мужчину и зашагала следом. Взгляд выхватило шорашенное лицо чиновницы с раскрытым от удивления ртом, и мы вышли на улицу. Да, обычно супруги так друг друга не называют. Видимо, это тоже пришло начальнику в голову, потому что пока мы ждали Магакар, он задумчиво произнёс: "Когда мы будем в адрабе, наверное, вам стоит обращаться ко мне как-то менее официально". "Дорожайший супруг! Возстелин моей жизни!" Господиный повелитель. Тут же накидала я несколько вариантов, на подозрительный взгляд мужчины я лишь честно вылопила глаза. А что? Я придумываю разные обращения, пусть он только попробует согласиться на любое из них. Однако тут мужчина еле заметно усмехнулся и отозвался. Просто Альберт. Да, господину повелитель, как скажете, господину повелитель. Сладким, как рахат-лукум голосом проворковала я. Тут из-за угла показался асфальтово-серый нос нашего магакара, и я приняла серьёзный вид. Не играйтесь. Еле слышно шипнул мне на ухо мужчина. Его дыхание шевельнуло прядь волос у виска, послал по телу мурашки, и я сбежала со ступенек, чтобы нырнуть в безопасное нутро магакара. Не до играюсь. Я всегда знала, где нужно остановиться. И конкретно теперь я собиралась принять деловой и отстранённый вид, чтобы один Василиск не решил, что может позволить себе лишнего. Но вот завнушение, я отыграюсь. Альберт Дорога обратно до офиса заняла около 50 минут, и вернулись мы как раз к обеду. Наша компания, предприятие по добыче и переработке сырой магии Магик Холдинг, занималась собственно добычей и переработкой сырой магии. Под холмами в часе езды от столицы, густо заросшими папоротником, билось сразу несколько магических источников. Мы рыли шахты, добираясь до этих источников, выколачивали магию, очищали от примесей, а затем заливали в артефакты. Артефакты нужны были для того, чтобы работали маговизоры и магофоны. Ездили магокары и ползли по улицам вместительные магоавтобусы. Да даже для того, чтобы вечером почитать книгу при свете нормальной лампы, а не лучины, и то нужен был крошечный артефакт цилиндр. Наше предприятие было вторым крупнейшим в Беловодском царстве. И когда я устроилась сюда несколько лет назад, то не могла нарадоваться. Да и сейчас была довольно работа и несмотря на то, что офис располагался так далеко от города, и все мои коллеги были не людьми. От места рождения так фанило, что находиться рядом могли лишь магические существа, колдуны да полукровки. Впрочем, я и сама не человек. По паспорту маг земли, а по сути. "А вредина ты", выпалила за обедом Ирвина. "Неужели ничего интересного не выяснила?" "Выяснила. Честно-то звалась я. Он не бессмертный. Василий из княвзоровых. Эту информацию всё равно не скроешь. Достаточно узнать фамилию и потратить пару часов на поиски. Удивляюсь, что никто в нашей конторе ещё этого не сделал. Ну, с другой стороны, хорошо, что не из бессмертных, оптимистично заявила подруга. А то все корпоративы были бы Спишь с пичсофическими. Ей можно было поверить на слово. Раньше Эрвина как раз работал под началом одного из Кощеевичей. На корпоративе он устроил сотрудникам охоту на шоколадные яйца, которые заблаговременно попрятал по всему офису. А победителя, того, кто собрал больше всех, на всякий случай уволил, чтобы он, такой талантливый, не нашёл ничего лишнего. Привет. Рядом с моей тарелкой плюхнули поднос, и на соседний стул опустилась бледная девушка с длинными тёмными волосами. Яся, банши из отдела прогностики и анализа. Мы с Эрвиной тут же на пригреси не зря. Саван белый, расшитый до пят, скоро примеришь. Отсутствующим тоном заявило она, скользнув по мне взглядом, а затем, отвернувшись, принялась методично уплетать борщ, в то время как я, подавившись, чуть не распрощалась с жизнью прямо сейчас. Ты что вот такое говоришь? Рассерженная Эрвина, похлопав меня по спине, развернулась к банши. Клекуша, эти саму сейчас саван замотаю. Ирвина, Кхе. ничего. Прохрипела я и сделала огромный глоток компота. Фух, кажется, жить буду. Ты же знаешь, у неё ничего толком не сбывается. Третью шахту укрепить бы. Словно в подтверждение моих слов меланхолично сообщила Яся со своей тарелки. Третью шахту из-за неё укрепляли уже который год, но она всё продолжала выдавать затворённые предсказания. Пока все её ведения не отличались правдивостью, да и любила она вот так вот ляпнуть что-нибудь малоприятное. За это девушку в офисе побаивались и сторонились. Нашей начальнице бухгалтерии, эффектной вампирше Валерии, она вообще однажды сказала, что в её чёте лишняя зелень. Тогда бухгалтер переполошилась, решив, что речь о деньгах, зелёных заморских банкнотах, и несколько раз пересчитала баланс, но дебет сходился с кредитом, и все подумали, что я себя опять чудит. Однако Похолодев, я подняла взгляд на вампиршу, уныло ковыряющую вилку из стейка в другом конце зала. Зеленое белье, которое мой новый начальник сегодня выудил из стола, лежало как раз в бухгалтерском годовом отчете, то есть в нем действительно обнаружилась лишняя зелень. Значит ли это, что и я примерю расшитый саван? К счастью, после обеда рабочий день понесся в таком темпе, что я и думать забыла о каких-то там саванах. Главное, успеть справиться со всеми делами до шести вечера. На такие глупости, как беспокойство о своей неминуемой близкой кончине, времени не было. Для начала нужно было купить билеты в Адрабу. Адрабский султанат располагался посреди пустыни, и добираться туда предстояло авиарейсом, то есть на ковре-самолёте. Когда я узнала, сколько стоит билет первого класса, то не поверила своим глазам. Да это же моя зарплата за несколько месяцев. А можно я полечу экономом, а разницу в стоимости билетов заберу себе. Смогу наконец купить сумку-шинель. Эта фирма начиналась с пошива стёганых ватников, а потом перешла на стёганые же сумки, которые внезапно обрели бешеную популярность. Стоили они как моя почка, и поэтому пока оставались недостижимой мечтой. Вздохнув, я всё же заказала себе билет рядом с начальником. Он уже и так согласился выдать мне премию в семь окладов. Если попробую выгадать ещё и на билете, он решит, что я совершенно меркантильная особа. Заказывать гостиницу не было не необходимости. В Адрабе, по словам господина Сориа, нас встретят и поселят деловые партнёры. И когда я было собралась поразмыслить, какие платья взять в командировку, в приёмную потянулся бесконечный поток посетителей: заместителя генерального, начальники отделов, главный инженер, главный инженер подрядчика. Люди, точнее не люди, людей нас не было. Шли, шли, Кто-то сам жаждал познакомиться с новым начальником, и кого-то вызвал на ковёр шеф. Под конец приёмную явилась Яся и попыталась под шумок пробраться в кабинет. К счастью, я успела перехватить её перед самой дверью. Подожди, там подрядчик и вообще, зачем тебе к генеральному? Третью шахту укрепить бы, печально затянула прогнозистка. Я вздохнула. И как её теперь выпроводить повежливее? В конце концов, у неё есть начальник. Если он посчитает её доводы разумными, пусть сама идёт к директору. Похоже, так думала не я одна, потому что за моей спиной хлопнула дверь и послышалось громкое шипение. Яся опять про свою третью шахту. Думаю, 2 недели назад укрепляли в очередной раз. Господин Сория, в этой шахте уже скоро можно будет отель открывать. Там условия жизни лучше, чем в моей родной деревне. Я обернулась. Фавн Петрилий, наш подрядчик по горным работам, то есть тот, кто копал шахты, и директор стояли у дверей. Веيطо генерального после бесконечной череды посетителей был слегка зеленоватый. Петриля же выглядел как весьма бодрый и весёлый, щёчки горят, глазки преданно взирают на руководство. Я чуть поморщилась, по расовой принадлежности Петриля был фавном, но по характеру обычным, так сказать, порнокопытным. Вот и сейчас. Какой намет право ж понять Ясю? Он даже не работает в нашей компании. Мы тут сами с ней разберёмся. А что с встречей шахты? Между тем, спросил начальник, и Петрели принялся вдохновенно живописать, как они, не щадя живота и техники, несколько лет подряд укрепляли и облагораживали штольню. Судя по его словам, сейчас это было самое прекрасное место в компании, и если к нам вдруг пожалует царь-батюшка, то именно там его и стоит принимать. Я тем временем вытолкала Ясью из приемной, пока она не предсказала новому начальству скорую гибель. Вдруг оно не такое терпимое к ее чудачествам, как старое, а затем застыла у своего стола с приклеенной к лицу улыбкой. Ладно, хорошо. Босс наконец дождался конца речи о райском местечке под названием Третья шахта и сумел вежливо выпроводить привязчивого подрядчика. Хлоя, сделайте мне кофе, будьте добры, покрепче. У вас кофе уже на уровне ушей булькает, может чайю? Сочувственно предложила я, вид у мужчины был слегка утомленным. Должна же я заботиться о своем начальнике, который к тому же является мужем. Фу ты, лучше бы не вспоминала. Мужчина меж тем провел рукой по лицу и тут же ее отнял. Вот когда из ушей польется, тогда я подумаю. Не согласился господин Соря. Так что все-таки кофе, пожалуйста, и без лишних споров. Он поднял руку, пресекая возражение. Вздохнув, я кивнула. Так и вдовой можно стать, не успев развестись. Эм, мне отца же кофе, пожалуйста, пропели от двери. Мы синхронно обернулись к ползающей в двери эффектной брюнетке, увешанной броскими дизайнерскими украшениями. Ох, Наира, начальница рекламного отдела. Нас ещё не представили. Женщина загадочно улыбнулась и наконец стянула хвост в приёмную. Я поспешно отправилась на кухню. Дело в том, что Наира была ногой. И я имею в виду не раздетой, а то, что она была обладательницей длинного чешуйчатого хвоста. А полубаба, полузмея. Хотя характер у начальницы отдела был змеиный, и мне на половину, а она все 100%. Не знаю, за что женщина не возлюбила меня, но я выслушивал ее придирки с завидной регулярностью. Впрочем, нога цеплялась и к Ирвине, и к Ясе, так что вполне вероятно, ее неприязнь была направлена на женщин вообще, а не на меня конкретно. С мужчинами, да хотя бы с тем же Петрилем, она вела себя вполне мило. Сварив боссу кофе, я сначала туда слегка плюнула, как месть за внушение, а потом выдрузила чашку на поднос и отнесла в кабинет, сделав вид, что напиток для Ноиры приготовить забыла. Она мне не начальница, а значит, на её просьбы можно не реагировать. А мой собственный начальник почёвать её кофеем не командовал. Когда я зашла в кабинет, женщина уже сидела в кресле для посетителей, обмотав вокруг ножек красивый серебристый хвост. А господин Соря зачитывал ей куски внутреннего регламента компании, предписывающего обортням появляться в офисе в человеческом обличии. Сдержав улыбку, я вышла, тихонько прикрыв дверь. Ладно, так и быть, господин Соря, вы заслужили право пить кофе без лишних добавок. Больше плевать в чашку не буду.